Деньгами поддержал Муру Горький, и в начале 1922 года она стала баронессой Будберг. Муж в тот же день уехал в Берлин, а позже в Аргентину, где его след затерялся. Предполагают, что задание данное НКВД Марии заключалось в сборе информации о Горьком. Во второй половине 1920-х годов она упорно склоняла писателя к решению вернуться на родину. Причина была проста – тираж его книг на иностранных языках катастрофически падал, в России его стали забывать, и если он не вернется в ближайшее время, его вообще перестанут читать и издавать». Мура ехать в Москву не собиралась, чтобы не ставить его в неловкое положение. Возможно, у нее были и другие, более веские основания не возвращаться в Россию. Мура перевезла детей с гувернанткой на постоянное место жительства в Лондон. До сих пор много вопросов связано с историей архива Горького, состоявшего из двух частей. Одну изрядное количество бумаг и около тысячи книг писатель... В 1924-27 годах переслал в Москву. Другая закрытая часть состояла из бумаг четырех родов. Во-первых, писем от эмигрантов и невозвращенцев. Во-вторых, посланий знакомых, в которых описывались родные беспорядки и перемывались кости самого Сталина. В-третьих, Корреспонденции людей с оппозиционным политическим прошлым, четвертых, писем Рыкова, Красина, Пятакова, Троцкого, требовавших от писателя поднять свой голос против сталинской тирании. Эта часть архива была доверена Муре. Некоторые историки верят то, что Будберг по просьбе своего близкого друга Ягоды привезла эти бумаги Сталину. В 1936 году к ней действительно приехал человек с письмом Горького. Перед смертью писатель хотел проститься с ней. Мура должна была привести с собой его переписку. Сталин требовал архивы Троцкого, Келинского и Горького, необходимые для подготовки процесса по делу Рыкова, Бухарина. Приехав, Мура вместе с Ягодой отправилась к писателю. Ягода заглянул ненадолго и вышел, а женщина осталась минут на 40, затем быстро удалилась вместе с наркомом и его людьми. А еще через 20 минут Алексей Максимович скончался. Недавно в архивах обнаружились документы, свидетельствующие, что на Горького было заведено оперативное дело, за ним велось тщательное наблюдение. Документально подтверждено и желание Сталина своевременно устранить писателя. Однако бытовавшее ранее мнение о причастности Будберг к его насильственной смерти сегодня кажется безосновательным. Часть исследователей считают, что архив так и не попал в руки вождя всех народов. Мура настаивала на том, что чемодан с рукописями и письмами пропал в Эстонии. С 1931 года Мура начала фигурировать как спутница и друг Уэлса. В 1933 году, несмотря на многочисленные любовные связи писателя, она завязывает с ним роман. В октябре 1934 года Герберт писал шоу, что явно попал под чары Муры. «Она проводит со мной время, ест, спит со мной, но не хочет выходить за меня замуж» жаловался Уэллс. Мура не желала терять независимость и титул баронессы. «Я не собираюсь выходить за него замуж. Я не настолько глупа». Тем не менее, она была очень привязана к Уэллсу, и символическую свадьбу они все-таки сыграли. Кое-что в поведении Муры было совершенно непонятно Герберту. Почему она заявляет, что едет в Эстонию к детям, а оказывается в Москве, где ее видят знакомые, и при этом настаивает, что в Москве не была. Это обстоятельство невольно подтверждает версию, что Мура была советским агентом, не имевшим права посвящать кого-либо в цели своих поездок. Для Уэллса она так и осталась человеком-невидимкой. Муре было 54 когда он скончался, писатель упомянул ее в завещании как одну из наследниц. Долгое время считалось, что разведывательная работа Марии Игнатьевны возобновилась в 1960-х годах, когда ее вдруг пригласили в Москву. Тогда в центре внимания элитных литературных кругов оказался Александр Солженицын. Видимо, кому-то понадобился свой информатор в его окружении. Однако контакта с автором нашумевших произведений Будберг не установила. Интересные данные о ней выплывают из архива Российской службы внешней разведки. Долгое время считалось, что она работала одновременно на три стороны английскую, немецкую и советскую. На западе Будберг называли красной мата Хари, русской миледи. В шифровках агентов ее характеризуют как шпионку, лесбиянку, выпивоху и очень опасную для Запада женщину. Под колпаком у спецслужб Мария находилась с 1927 года. Ходили слухи, что она пользуется особой поддержкой самого Сталина. Информаторов Поражало, что Будберг могла выпить много спиртного и при этом не терять головы. В депешах утверждалось, что она неоднократно подвергалась арестам, отсидела три года в тюрьме, очень опасно. Однако ей разрешили стать британской подданной. В конце жизни Мура растолстела, общалась больше по телефону и всегда имела под рукой бутылку водки. Летом 1974 года сын Марии Игнатьевны взял ее к себе в Италию. Осенью того же года в предместе Флоренции сгорел автомобильный трейлер. Пожилая женщина спокойно и с некоторой грустью наблюдала за пламенем. Вид у нее был умиротворенный, как будто огонь снимает с ее плеч огромную тяжесть. В огне исчезли рукописи и личный архив баронессы Будберг, за обладание которыми дорого заплатили бы историки, литературоведы и, что греха таить, сразу несколько разведок. Похоже, баронесса решила судьбу своего архива по приближение смерти. Два месяца спустя она умерла. Кем же на самом деле являлась эта железная женщина? Она была аристократкой, после революции лишенной крова и средств к существованию, но никогда не отступавшей от своих жизненных принципов. Выше всего она ставила личную свободу. Справки, наведенные в архивах Лубянки, доказали, что Мура никогда не была агентом НКВД. Она состояла в переписке со многими известными в Европе политиками, деятелями культуры, ухитрялась всю жизнь оставаться в тени великих людей, никогда ничего лишнего не рассказывая о них, как, впрочем, и о себе. Всю жизнь ее окружал ореол таинственности. Даже на расспросы близких она всегда отшучивалась, иногда откровенно, и демонстративно лгала. Она никогда не теряла друзей, не прекращала общения с возлюбленными. Лондонская Таймс в 1974 году, некрологом, названным интеллектуальный вождь, воздала должной женщине в течение 40 лет, находившейся в центре английской жизни, будучи писательницей, переводчицей, консультантом кинорежиссеров, экспертом рукописей на шести языках для издательств и настоящей леди. Где искать золотой запас России? Одной из самых интересных российских загадок, бесспорно, является...